Глава 9 С этой стороны поляны путь оказался круче. Фонси указал Страффорду это направление, сказав, что оно выведет прямо к дороге на Глас-хаус. Инспектор неуклюже карабкался вверх по склону, вгоняя каблуки сапог глубоко в листву, чтобы зацепиться, опасаясь упасть. Он представил, как лежит, распростершись где-нибудь в глубине зарослей шиповника со сломанной лодыжкой и зовет на помощь неуклонно слабеющим голосом. Зимние сумерки сменяются ночью, его постепенно окутывает тьма, и вот, наконец, он замерзает насмерть. Выбравшись все-таки на дорогу, он понял, что не знает, в какую сторону следует повернуть к болеглас Постоял, неопределенно глядя то туда, то сюда, затем пожал плечами и пошел направо. Под сапогами хрустела мерзлая трава. Нахухлившаяся ворона, сидящая на верхушке дерева, проводила его взглядом, широко разинула свой черный клюв и каркнула ему вслед. Дорога была почти нехоженная и неезженная. Он прошагал, кажется, не менее четверти мили, когда позади с грохотом подъехал грузовик для скота. И Страффорд остановился и отошел подальше от обочины, чтобы его пропустить. Водитель, сидящий высоко за забрызганным лобовым стеклом, бибикнул ему с задорной насмешкой. Он пошел дальше. Продрог до костей. Почувствовал прилив гнева, смешанного с жалостью к себе. Стоило бы в свое время послушаться отца и пойти по юридической стезе. К этому моменту он стал бы успешным адвокатом в парике, мантии и на крахмаленном белом воротничке. Расхаживал бы с важным видом по зданию четырех судов, обсуждал дела и обменивался с коллегами сплетнями о клиентах, а по вечерам попивал портвейн в тепле дублинского паба, отделанного красным деревом, латунью и черно-белой плиткой. Да, такова была жизнь, которую он отверг. И вот теперь он здесь, бредет по проселочной дороге под пронизывающим зимним ветром. Угрюмый, одинокий и разгневанный на все и вся, в особенности на самого себя. Тут он услышал, как сзади приближается вторая машина, и отступил на обочину, чтобы дать проехать. Это оказался старый серый двухдверный фургон марки «Форд». Высокий, призимистый, с горбатой спиной, длинной выпуклой передней решеткой и яркими фарами на широких серых щитках. Он поразительно напоминал лося. На борту машины крупно чернела надпись «Джеремия Рек, поставщик качественного мяса для вашей семьи». Вместо того, чтобы проехать мимо, фургон с грохотом остановился. Водителем оказался дородный мужчина лет 60 с дряблым лицом и намасляными волосами тщательно зализанными назад с высокого гладкого лба. У него были блестящие карие глаза с опущенными уголками век, глаза Эйнштейна, подумал Страффорд, одновременно скорбные и с веселым огоньком. Это мог быть только сам мистер Рек. Он пригнулся через сиденье и толчком открыл пассажирскую дверь. — Залезайте, залезайте, друг мой! — промолвил он величественным тоном. «Кем это вы себя возомнили? Робертом Скоттом в Антарктиде?» Страффорд сделал, как ему было велено, и забрался на сиденье. В лицо ударила струя горячего сухого воздуха из обогревателя и в носовых пазухах сразу же защипала. Водитель повернулся боком, чтобы лучше рассмотреть своего пассажира, и протянул руку. «Моя фамилия Рек», — сказал он. «А кто же вы, мой бледный друг, позвольте полюбопытствовать?» «Меня зовут Страффорд». «Страффорд через р верно а, -а, а тогда я полагаю мы будем иметь удовольствие точнее даже честь провести сегодняшний вечер в вашем обществе ого правда не понял страфорд снопеичч меня я и есть тот самый рек но на вашей табличке написано да и этот рек тоже я мясник бакалейщик трактирщик и хозяин постоялого двора И швецы, и, и на дуде, грец, сказали бы вы, и были бы совершенно правы. Он дернул рычаг переключения передач и отпустил сцепление. Колеса закрутились по обледенелой дороге, а затем схватились, и фургон, накренившись, рванулся вперед. — Позвольте осведомиться, мистер Страффорд, что вы делаете здесь, на этой безлюдной дороге, в такой ненастный день? Откуда вы шли? Я был в лесу. Рек кивнул. У него была неторопливая манера поведения характерная для некоторых крупных и медлительных людей, живущих в ладу с собой и миром. Его обхват был настолько велик, что выпуклость нижней части живота втиснулась под руль. Страффорд откинулся на скрипучем кожаном сиденье. Пальцы ног, обдуваемые работающим обогревателем, начали оттаивать. — Гуляли по лесу, да? — задумчиво сказал Рек и замурлыкал отрывок из мелодии «Пикник плюшевых мишек». дети дум, -ти -дум -ти а затем издал некое подобие свиста, всасывая воздух сквозь передние зубы. Перемолвились словечком с жутким парнишей, да? С кем? С Альфонсом свирепым. Да, вообще говоря, так оно и было. А он что, правда такой свирепый? Можно сказать, и так он наш Гаргантюа, или правильнее будет назвать его Пантегрюэлем. С тех пор, как я прочитал эту книгу, прошло много лет. Я зову его жутким парнишей. — Это я любя, вы же понимаете. — А как его фамилия? Она у него вообще есть? — Как же, конечно, есть. Уэлч, так его зовут. Вы бы произнесли это слово как Уолш, но мы здесь, в графстве неотесанных чурбанов, говорим Уэлч. Матушка его была Не Китти Уэлч или Волж, если вы так настаиваете. — Она все еще живет здесь, в Болегласе? — Нет, она где-то в Англии, в Манчестере, полагаю. — А где его отец? — Рек издал звучный раскатистый смешок. «Ну, как вам сказать?» — объяснил он. «Наш Фонси, видите ли, представляет собой еще один пример известного в своем роде редкого явления — непорочного зачатия. Редкого, говорю я, однако, в действительности Вифлемская звезда необычайно часто восходит над плодородными нивами нашей Земли, и я уверен, вам это хорошо известно». Он сделал паузу и снова издал зубами давишний всасывающий звук. Это был своего рода свист на выворот. Перед тем, как уехать, Кити отдала его в приют. В городе ее за это осудили, но какой у нее был выбор? А когда сынок достаточно подрос, чтобы научиться махать кулаками, он стал буйным и был сослан в исправительную колонию на Западе, вместо под названием Карикли, известное и внушающее страх всем юным правонарушителям. Вы, несомненно, о нем слыхали. Когда спустя годы он вышел, какое-то время за ним присматривали мы с Леди Рек. Я взял его под мастерием на разделку мяса, но у него не хватило на это духу. Не, ну, не поднималась у парнишки рука забивать несчастных бессловесных созданий, как, в общем-то, и мне это не то чтобы шибко по нраву, но я действую по принципу. Если ты готов съесть их на обед, так уж будь добр, будь готов и кровь пролить. Как бы то ни было, настал день, и наш Фонси ушел от нас из снопа. И в следующий раз, когда мы услышали о нем, он жил в каком-то вагоне в Болеглазском лесу и присматривал с лошадьми их высокоблагородие в Болеглаз-хаус. Он до сих пор то и дело выполняет для меня поручение. Он снова сделал паузу, покачав своей большой, гладкой, шаровидной головой. «Бедный Фонси! Он живет трудной жизнью и заслуживает лучшего!» «Почему он ушел?» — спросил Страффорд. «Почему он оставил миссис Рек и меня? Да кто же его знает? Пути дикой природы неисповедимы, а Фонси — это же сама дикость во плоти. Одному только Господу Богу известно, что с ним делали в Карикле. Рассказывать он не хотел, но я и выведывать бросил. Однако шрамы проявлялись, как физические, так и духовные». Сквозь прореху в облаках низко на западной стороне неба показалось заходящее солнце, озаряя окрестности темно-золотым светом. Рек спросил. «Насколько нескромно было бы поинтересоваться, по какому делу вы вели в лесу беседу с юным фонсе? «О, я разговариваю с очень многими людьми. Именно в этом и состоит работа детектива. Унылое занятие. Стало быть, вы не придерживались определенной оперативной версии, как пишут в газетах?» Нет-нет, пока никаких оперативных версий. За поворотом они чуть было не наткнулись на стадо овец, которых пас мальчик, закутанный в пальто. Оно было ему слишком велико и подпоясано Наталии матком мотком желтой бечевки. Рек остановил фургон, и двое мужчин сели на мель посреди движущегося моря грязно-серой шерсти. Страффорд лениво изучал окруживших их животных, из их аристократически удлиненными мордами и аккуратными копытцами, похожими на резные крупицы угля, на которых они так изящно бежали. Также его поразили их выпуклые и весьма осмысленные на вид блестящие черные глаза, выражающие стоическое смирение с оттенком неизбывного стыда за свою нелегкую долю. Глаза отпрысков древнего рода, бесславно гонимых по проселочной дороге сопливым сорванцом с палкой. «Интересное существо овца!» — заметил Джеремия Рек. «Их крик не изменился со времен Аркадий. Думаю, я прав. Позвольте полюбопытствовать, сэр, являетесь ли вы книгочеем? «Я читаю, когда у меня есть время». «А, на это следует находить время. Книга — одно из величайших изобретений человечества как вида». Овцы прошли дальше, и мясник включил коробку передач. «Вы сами не уроженец этих мест», — сказал он. «Это был не вопрос». «Да, но и не таких уж дальних краев. Я из Росли, за Ньюросом? Нью-Росом? Ну что ж, по крайней мере, вы из Уэксфорда. Страффорд улыбнулся про себя. Его позабавило это «по крайней мере». Они поехали дальше. Страфорд находил успокоение в звуке шипящих в слякоти шин фургона. «Я так понимаю, о смерти отца Лоулиса вы уже слышали?» — сказал он. «О, разумеется, слышал, слышал. В этих краях новости разлетаются быстро». «Что же в итоге случилось с беднягой?» «Что ж, он умер». «Вот это я называю неожиданным ответом», — сказал Рек, «если это вообще ответ». Некоторое время он просидел, насвистывая сквозь зубы. Со временем эта привычка начинала вызывать раздражение. Страффорд понял, что ему следует посочувствовать миссис Рек. «Говорят, он упал с лестницы посреди ночи», — продолжал мясник. Но, если хотите знать мое мнение, я бы предположил, что дело не только в этом. — Что вы говорите? Да — Да-да. Например, сомнительно, чтобы дублинские власти прислали инспектора сыскной полиции для расследования несчастного случая, не так ли? Такое дело досталось бы вашему местному коллеге. — Сержанту Рочфорду, так? — Редфорду, — усмехнулся Рек. — Нашему отважному Дэну, настоящему мужику, шерифу Дэдвудского ущелья. «Я с ним не знаком», — сказал Страффорд, глядя на заснеженные деревья, проносящиеся мимо окна. «Кажется, ему нездоровится». «Нездоровится?» — поджал губы рек. «Что, правда?» Хм. Страффорд уже догадался о природе недомогания Редфорда. «Мне передали, что у него грипп», — сказал он. «А, грипп. Он ходит по всей округе, был и у миссис Рек, но она выздоровела. Меня самого пока что обходил стороной». Он прервался и вновь принялся насвистывать. «Знаете, что Редфорды потеряли сына?» «Потеряли?» «Он утонул. Еще совсем молодой человек». Страффорд снова повернулся и посмотрел в окно. «Мертвый сын, отец, оставшийся один на один со своим горем». «Очень грустная история», — сказал он. «Свист река, — подумал он, — напоминает звук закипающего чайника». Значит, об отце Фонсе нет никаких сведений, сказал он. Это так? Что ж, Кити Уэлч наверняка что-то знает, но ничего не говорит. Что до моего мнения, у меня есть кое-какие подозрения, но я держу их при себе. Бедняжка Кити вовсе не была плохой девочкой. Просто отличалась некоторым легкомыслием, в особенности при полной луне. Вам надлежит ее простить, хотя в нашем приходе это мало кому удалось. Он вздохнул. «Люди бывают чрезмерно придирчивы, не находите?» Они завернули за поворот и увидели Балеглас-хаус, смутно вырисовывающийся в морозном тумане в конце извилистой дороги. Его трубы дымили точно пушечная батарея. Рек остановил фургон. В окнах нижнего этажа горел свет, ибо в западной части небосвода, где собирались все новые снежные тучи, быстро угасал зимний день. «Не желаете ли чуть позже отужинать с нами?» — спросил Рек в своей обтекаемо-приветливой манере. — Надеюсь, у меня получится. — Я непременно передам эту информацию, миледи Рек. Подать чего-нибудь скромного, но питательного, да? А теперь скажите мне, есть ли на свете что-нибудь, чего вы ни за что не возьметесь отведать? — Вряд ли. — Лично я готов признаться в отвращении к капусте, а в особенности... Он понизил голос до дрожащего шепота. — К Брюссельской! «О, я съем что угодно», — сказал Страффорд. «В пределах разумного?» «В пределах разумного. Может быть, вам позвоните и сообщить, когда я прибуду?» Рек Рекросины кивнул, глядя на дом через лобовое стекло. «Примечательное семейство эти Осборны», — подметил он, «примечательное во многих отношениях. Вы уже наверняка знакомы с миссис Осборн второй Он сделал паузу, все так же глядя на дом, неторопливо кивая, издавая свой фирменный вывернутый свист. — А еще наверняка знаете, что первое скончалось при тех же обстоятельствах, что и отец Том. Он пристально посмотрел на Страффорда. — Боюсь, эту лестницу кто-то сглазил. — Спасибо, что подвезли, — поблагодарил инспектор, открывая дверь. — Отсюда я уже сам дойду. Увидимся позже. Если буду задерживаться, обязательно позвоню. Если все-таки задержусь, вы же оставите ключ? «О, не волнуйтесь об этом, я буду на посту. Настоящий домовладелец никогда не смыкает глаз». Он смотрел, как Страффорд вылезает из фургона и по снежно-грязевой каше ковыляет к воротам. «Знаете, — сказал он, — ну, не верю я, что у жуткого парниши, невзирая на весь его устрашающий вид, хватило бы духу убить священника. Это у него-то, у того, кто без слез и курицу придушить не мог».